Василий Криптонов. День, который никогда не придёт. Судья за сценой. Каждый здесь бунтарь. Я всех бы вздёрнул без разбора. Ты, кто убийца командора? Паскуала за сценой. Фуэнте Авихуна. Судья за сценой. Твари. Лопы де вега, фуэнте а вихуна. Значит, будем выгры играть. Раз два, выше ноги от земли. Кто успел, тому помирать, а кто остался, тот и дурачок. Янка, выше ноги от земли. If all you ever get from the summit, is the count of the fall of man. Every call and cost made to your heart You were in the kind of game that put the force in me I was ever chasing fireflies द फी Fireflies 1. Я прибыл в फफल утром Поездка была ужасной Терпеть не могу путешествия вообще А тут ещё пришлось ехать одному, без Марии. Душный поезд с бесконечно пьющими работягами. Они ехали на заработки на алмазный карьер. Там, говорят, постоянно не хватает рабочих рук. Трое суток в этом горячечном аду, голова гудела так, будто я сам пил эти 3 дня. На вокзале меня встретил один из людей Дребина, нового мэра, или как тут говорят, наместника. Стоял и держал табличку, пинол. Хорошо, что я привык разгадывать загадки, иначе прошел бы мимо. Сделал себе в голове пометку. Поговорить с Дребином на тему грамотности служащих. То, что Мозес далеко от цивилизации, еще не повод дичать. В Мозесе с утра стояла жара. Ехали в автомобиле без верха, однако это не спасало. Горячий ветер бил в лицо. Мы проедем мимо карьера, крикнул я на ухо парню, сидевшему за рулём. Он представился как Кимми. Кимми мотнул головой, спустя минуту счёл нужным пояснить: "Карьер далеко, и туда просто так не подъехать, охраняют". "Что? Даже от помощника мэра?" "Мне сказали привести вас к мистеру Дребину". Я везу. Молодец. Я хлопнул его по плечу. Кажется, Кимме это понравилось. Он достал пачку сигарет без фильтра, предложил мне. Я отказался. А деревня Виллианцев, спросил я. Кимме снова напрягся, вцепился в руль. Деревня в другую сторону, сказал он. Там ничего интересного. Мистер Дребен сказал, "Ясно, ясно", отмахнулся я. "Привести к нему вот ты и везёшь. Много рабочих едет на карьер, а?" "Не только на карьер", мотнул головой парень. "Хотят строить ответвление от железной дороги, чтобы вести руду прямо от карьера. Будет много работы. Руду же вроде здесь обогащают". "Пока да, но чистые алмазы часто крадут". Путь длинный, подонков много. Всем хочется разбогатеть. Выгоднее вывести руду в те края, где есть закон. Закон есть везде, сказал я. И он везде одинаков. Как скажете, мистер Пинёль. Признасил он правильно. Значит, проблема действительно с грамотностью. Кимми высадил меня возле ратуши. И укотил, сказав, что должен ещё купить сэндвич для наместника. Я остался один в чужом городе. Сейчас он был почти пуст. Все мужчины трудились в карьере, женщины, видимо, хлопотали по хозяйству. Сбоку от ратуши я обнаружил площадь с виселицами. В петлях болталось три высохших трупа. Они практически почернели, но всё же по еле заметному отблеску кожа Я сделал вывод, что висят виллианцы. "Это что?" спросил я сморщенного старика, сидящего под тентом неподалёку. Он тоже блестел на солнце и тоже казался мёртвым. Но, заслушав мой голос, поднял голову. Потом лениво повернул её, оглядел повешенных. "Тековые", сказал он. "Что?" нахмурился я. Ты говоришь по тыкве и горлянке, уверенно сказал старик. За что их повесили? Старик ухмыльнулся, продемонстрировав чёрные зубы. Если хозяин сушит тыкву горлянку, значит, ему нужно. Он был ни то пьян, ни то безумен, ни то и то и другое вместе. Потеряв интерес к разговору, я подхватил чемодан и пошёл в ратушу